Сцена шестая Кухня ведьмы На низком очаге, на огне стоит большой котел В паре, поднимающемся кверху, виднеются различные образы Мартышка-самка сидит у котла, снимает пену и смотрит, чтобы котел не перекипел Мартышка-самец с детенышами сидит подле и греется стены и потолок увешаны причудливой утворю ведьмы Фауст и Мефистофель Фауст «К бессмысленным их чарам отвращения питаю я. Найдется ли исцеление здесь, вот этими безумства для меня? Я не хочу советов старой бабы. Но, может быть, дрянная почкатня лет тридцать с плеч моих долой сняла бы? Нет, мир надежды для меня потух. Беда, коль не найдешь другого мне лечения. Ужель природа и могучий дух нам не дадут бальзама возрождения?» Мефистофель, мой друг, ты говоришь умно. Природное есть средство стать моложе. Жаль, не про нас лишь писано оно, да и довольно странно тоже. Фауст, я знать хочу его скорей. Мефистофель, изволь, вот средство возрождения, без чар, без денег, без лечения. Уединись в глуши полей, руби, копай, потей за плугом. И ограничить тесным кругом себя и ум свой не жалей. Питайся просто в скромной доле. Живи, как скот среди скотов. И там, где жал ты, будь готов сам удобрять навозом поле. Поверь мне, в этом весь секрет помолодеть хоть 80 лет. Фауст. Но не привык я к плугу и лопате. За них мне взяться было бы не кстати. Нет, жалкая мне жизнь не суждена. Мефистофельд. Так ведьма, стало быть, нужна. Фауст, к чему тут баба непонятно. Свари напиток сам, без лишних слов. Мефистофель. Да, вот бы время я провел приятно. Уже лучше выстрою я тысячу мостов. Здесь мало знаний и умений, здесь нужно, друг, немалое терпение. Корпеть пришлось бы тут немало лет. Ведь раньше времени брожению ухода нет. Чего-чего тут нет в бродилах, и надо знать уловок к чему Хоть черты учат их всему, а сам все сделать он не в силах. Показывая на зверей. Неправда, миленький народ? Вот вам слуга, служанка, вот. Зверям. А что, хозяйка улетела? Звери. Она поела, в трубу взвелась и унеслась. Мефистофель. А долго ли она там реет? Звери. Пока огонь нам лапы греет. Мефистофель Фаусту «Как ты находишь, хороши?» Фауст «Нет слов сказать, насколько гадкие Мефистофель «А мне так нравятся их речи и повадки» «Беседу их люблю я от души» Зверям «Ну, куклы чертовы, скажите, что тут заварива? На чем вы ворожите» Звери «Для нищих жидкие суп кипит» Мефистофель «На этот раз немало будет публики у вас!» Самец, подползая и ласкаясь к Мефистофелю. «Разочек, сыграй со мной и дай набиться карману. Без денег шабаш, а денег мне дашь, я умником стану!» Мефистофель. «Тварь это с радостью совсем бы очумела, когда б в лоту играть умела!» Детеныш, играя большим шаром, катит его. Самец. «Вот мир летит, спешит, бежит, крутясь в пустыне. Стеклянный звон, как хрупокон, пустой в середине. Он тут блестит, а там горит. Я жив доныне. Дитя, мой друг, пусти из рук. Не то умрешь ты. Здесь глина стук, и разобьешься ты». «Мефистофель, что в решете у вас?» Самец, доставая решето. «Случись тут вор у нас. Могли б его узнать мы». Бежит к самке и дает ей взглянуть в решето. Взгляни-ка в решето. Вор виден нам, но кто? Посмеем ли сказать мы? Мефистофель. А что за вам от этого горшка? Приближается к огню. Самец и самка. Пустая башка. Не понял горшка. Котла не поймет он. Мефистофель. Не вежит зверь. Самец. присел бы теперь ты с веником. Вот он. Заставляет Мефистофеля сесть. Фауст, который тем временем глядел в зеркало, то приближаясь, то удаляясь. «Что вижу я?» Чудесное видение в волшебном зеркале мелькает все яснее. «О, дай любовь мне крылья, и в мгновение снеси меня туда, поближе к ней!» «О, если б был не в комнате я тесной!» «О, если б мог лететь к богине той!» «Но нет, она полузакрыта мглой!» «О, дивный образ красоты телесной!» «Возможно ли подобная краса?» «Возможно ли, чтоб прелести чудесные вмещались и все небо чудеса?» «Найдется ли чудо на земле такое?» Мефистофель «Понятно, шесть видней трудился наш Творец, и браво сам себе промолвил наконец» «Так верно, что-нибудь да вышло же благое» «Теперь любуйся тем, что видишь пред собою» «А там найду тебе подобное создание» «И счастлив тот, кому дано судьбой сокровищам, подобным обладания!» Фаус все смотрит в зеркало. Мефистофель, потягиваясь и играя веником, продолжает говорить. «Сижу, как царь на возвышении трона, со скипетром в руках. Нужна еще корона!» Звери, делавшие до этого разные странные движения, с громкими криками, приносят Мефистофелю корону. «Корону ты скрей! Пот нужен для ней и кровь со слезами!» Они неловко обращаются с короной, ломают ее пополам и прыгают кругом с ее кусками. «Свершилось! Мы зрим, мы слышим, кричим и даже стихами!» Фауст перед зеркалом. «Ах, я с ума сойду!» Мефистофель, указывая на зверей. «Увы, на этот раз у меня башка кружится начинает!» Звери. «И даже подчас бывает, что нас и мусор осеняет!» Фауст как выше. «Я весь горю. Нет больше сил моих. Нельзя ли нам отсюда удалиться?» Мефистофель в том же положении. «По крайней мере, надо согласиться, что откровенная поэзия у них». Котел, оставленный самкой без присмотра, начинает перекипать. Возникает большое пламя, бьющее в трубу. Ведьма прилетает в этом огне со страшным воплем. «Ай-яй-яй! Вот всех вас я!» «Проклятый зверь! Свиньёй свинья! Проспал котел, Обжёг меня! Вот всех вас я!» Замечая Фауста и Мефистофеля. «Что вижу я? Зачем вы к нам? Что нужно вам? Вот я вам дам! Сожгу я вас огнем сейчас!» Черпает ложка из котла и брыжет на всех огнем. «Звери визжат!» Мефистофель, обернув веник, бьет посуду. Разбью, два бью!» который свалю стрипню пролью знай морда так стучу я в такт под песнь твою ведьма отступает в ярости и ужасе ну что костлявая теперь узнала ты узнала пугала, царя и господина махну рукой и все твои скоты и ты сама все прахом образина не уважаешь красный мой камзол петуш его пера узнать не можешь или я закрыв лицо сюда пришел «Что ж, самому назваться мне предложишь?» «Ведьма». «Простите, сударь, мне за грубый мой привет, но конского при нет. И вороны, куда скажите мне, девались?» «Мефистофель, на этот раз уж пусть тебе сошло. С тех пор воды немало утекло, как мы с тобой в последний раз видались. Цивилизация велит идти вперед. Теперь прогресс с собой и черт одвинул. Про призрак северный забыл везде народ». И видишь, я рога и хвост и когти кинул. Хоть ногу конскую иметь я должен, все ж, но с нею в публике являться не желаю. И вот в фальшивых играх щеголяю, как франтовская молодежь. Ведьма пляшет. Ах, голова пошла от радости кругом, голубчик сатана, вы снова здесь со мною. Мефистофель. не зови меня, старуха, сатаною. Ведьма «Как? Почему ж? Что дурного в том?» Мефистофель. Давно попало в басни это слово. Что толку, впрочем, от таких затей? Не меньше стало злых людей, хоть и отвергли духа злого. Теперь мой титул «Господин барон». Других не хуже а «Рыцарь я свободный». А что я крови благородной, так вот мой герб, хорош ли он? Делает неприличный жест. Видимо, смеясь во все горло. <смех> да, это в вашем роде Вы все шалун такой же продувной Мефистофель Фаусту Учись, мой друг, и поспевай за мной Вот что приятно ведьмам в обиходе Ведьма Чем, господа, служить могу вам я? Мефистофель Подай стакан известного питья Но только, знаешь, постарее Оно что год, то действует сильнее Ведьма «Охотно. У меня имеется флакон. Я лакомлюсь порой сама, когда придется. Притом, нисколько не воняет он, для вас стакан другой всегда найдется». Тихо Мефистофелю. но ну, если чарами ваш друг не защищен, ему и часу жить не остается». Мефистофель. «Не бойся. Без вреда, приятель, выпьет мой. Венец трепни твои и знания. «Черти же круг, промолви заклинание» и влей в стакан напиток чудный твой». Ведьма со странными жестами чертит круг и ставит в него разные предметы. Стаканы и горшки звенят, издавая музыкальные звуки. Наконец она приносит большую книгу и ставит мартышек в круг. Одна из них держит на спине книгу, другие стоят с факелами. Затем она кивает Фаусту, чтобы он подошел. «Фауст Мефистофелю». К чему, скажи мне, эти представления? Чушь глупая, безумное движение, обман и ложь пошлейшие кругом. Мне этот вздор давно знаком. Мефистофель. Чудак, ведь это лишь для смеха. Не будь к старухе слишком строг. Она ведь тоже врач. Пусть будет ей потеха. Без этого питье тебе пойдет не впрок. Заставляет Фауста войти в круг. Ведьма напыщенно декламируя по книге. Пойми, прочти, раз к десяти, два пусти, а три ставь в ряд, и ты богат. Четыре сгладь, а шесть и пять за семь считать, и восемь раз закон у нас. Пусть девять счет за раз пойдет, а десять сгладь, так ведьма учит умножать. Фауст, старуха в лихорадке бредить стала. Мефистофель, о, это, друг, пока еще начало. А далее вся книга так гласит. Понять ее стараться – труд напрасный. Глупец и умный с толку будет сбит противоречий массой ужасной. Все это и старое и новое. Посмотри в историю и вспомни. Не всегда ли три за одно, одно за три считая, а люди вздор за правду выдавали. Так учат зря болтать с начала всех веков. С глупцами заводить никто не хочет спора. Да, людям редко что и нужно, кроме слов Что в них есть мысли, верят без разбора Ведьма продолжая «Познание свет для всех секрет, для всех без исключения порой он, когда рассужден и тем, в ком нет мышления Фауст, какая чушь, я убежать готов Пожалуй, лопнет голова от вздора Я точно слышу песню хора «Ста тысяч круглых дураков» Мефистофель «Ну будет, будет, мудрая Севилла» Ты лучше бы стаканчик предложила, налив его полнее до краев. Приятелю он не придется, Солон. Недаром ведь все степени прошел он и много разных деловал глотков. Видьма с разными церемониями наливает питье в бокал. Когда Фаос подносит его к губам, вылетает легкое пламя. «Живее пей до дна бокал, и ты мгновенно ободришься. На ты давно ты с чертом стал, а все еще огня боишься». Видьма разрывает круг Фауст выходит. Теперь стоять не надо, живо в путь. Ведьма. Пусть вам глоточек принесет отраду. Мфестофель Ведьме. При случае получишь ты награду. В ночь мне можешь намекнуть. Ведьма! Вот песенка, чтоб дать всю силу соку, по временам ее должны выпеть. Мфестофель Фаусту. Скорее иди, а то не будет Проку. Ты непременно должен пропотеть, чтоб весь насквозь ты пропитался зельем. Ты прогуляешься спокойно, без забот, и вдруг почувствуешь с отрадой и весельем, как сладко Купидон играть в тебя начнет. Фауст. Дай в зеркало мне бросить взор прощальный. Так был прекрасен образ идеальный. Мефистофель. Не стоит. его увидишь ты, образчика лучшей женской красоты. В сторону. Да, этим зельем я тебя подену Любую бабу примешь за Елену